Глава двадцать первая. Марфа. Стаб, куда пастырь решил заехать позавтракать, был совсем небольшим. К нему вела узкая лесная дорога. Сама дорога была на удивление прямая, без резких поворотов. Поселение состояло из трех двухэтажных зданий, сложенных из красного кирпича с высокими окнами и массивными дверями в торцах зданий Два из них были прямоугольными в плане и стояли друг за другом вдоль довольно большой площадки. Третье здание, поменьше, с центральным входом с главного фасада, стояло на другой стороне этой площадки. Эти три здания явно были старой постройки, в подтверждении чему были выложены на фронтонах крыш цифры 1968. Еще одно здание, которое Сапфир не заметила, так как его скрывали высаженные с торца площадки ели, было более современным. Это было панельное одноэтажное здание, очень напоминающее клуб или столовую. К широким входным дверям вела каменная лестница, окна были широкими и не такими высокими, как в других зданиях. Несмотря на крошечность, поселение удивило своей системой обороны. Еще задолго до подъезда на дороге был устроен КПП. Стальные массивные ворота, два железобетонных дота по обе стороны и уходящее в лес высоченное ограждение, собранное из бетонных блоков и плит, в котором также просматривались бойницы с торчащими оттуда стволами какого-то крупнокалиберного вооружения. За воротами из тех же блоков и плит был сооружен шлюз, наподобие того, что они видели в плавнях. Только вместо вторых ворот там стоял вкопанный по башню танк со стволом, направленным прямо на движущихся по шлюзу. На бетонных стенах шлюза были видны выбоины то ли от пуль, то ли от осколков и следы копоти. Но танк был не единственным препятствием. Уже выезжая из шлюза, Сапфир увидела стоявшие по разным сторонам от дороги странные бронированные машины. Внешне они были похожи на танк, но башня была крупнее и больше походила на квадратную коробку. Только вот вместо пушки из башни торчали четыре ствола. «Шилка», — пояснил пастырь. «Это счетверенные скорострельные пушки для противовоздушной обороны». Но тут с воздуха обороняться не от кого почти. А вот против тварей это в самый раз. Матёрую элиту может в клочья порвать. Но на этом чудеса не закончились. Когда они миновали первую линию обороны, через сто метров остановились у второй. Ворот здесь не было, но на дороге всё так же, как и перед первой, лежали в шахматном порядке бетонные блоки. По обе стороны дороги были вкопаны БМП-1, а в лес уходило ограждение из колючей проволоки высотой метра три. Лес перед и за ограждением был вырублен примерно на десяток метров, и по обе стороны от забора на земле лежало несколько линий путанки. Сам забор был явно под напряжением, так как колючка была закреплена на изоляторах. Бойцы, стоящие на пункте, увидев пастыря, приветливо махнули ему рукой. Вдоль всей дороги были расставлены таблички, надпись на которых предупреждала о наличии мин на обочинах и в лесу. Таких ограждений, только уже без бетонных блоков, на дороге сапфирно считала еще два – прежде чем они выехали на большущую поляну, явно искусственно созданную, в центре которой, окруженная трехметровым забором, из плит стояло само поселение. Въезд в него был организован через обычные ворота и КПП. Только здесь они прошли ментата. Сапфир ожидала очередного допроса, как это случилось в плавнях, но Шунт, местный ментат, Задал несколько стандартных вопросов и отпустил ее. Задержались они только из-за Инги, которую Шунт мурыжил минут двадцать пять. «Это точка», — пояснил пастырь, пока они ехали к поселению. «Стаб небольшой, но мощный». Случилось так, что в Улей провалилась позиция ракетчиков с тремя шахтами и военным городком. На удивление, две трети состава оказались иммунными. Правда, в первый день после того, как поняли, что связи нет и командование не отвечает, полкан, тогда командир полка, решил вдарить по супостатам. Вот и запулили две ракеты из трех, третья на регламенте у них была. Куда те ракеты полетели, никто не знает. Ну а вечером увидели местный закат, а затем и ночное небо. Когда первые обращаться начали, полкан всех собрал в столовой, и неадекватных начали изолировать. Кто надоумил их потом всех расстрелять, никто не говорит. Но наши говорят, что первыми здесь как раз дети Стикса появились. Так вот и попал этот стаб сюда. «Обороны у них что надо, твари по лесам редко бродят, орда сюда не пройдет, от иммунных. Ты видишь, сколько всего? Тут между полосами колючки сплошные минные поля. Капе на первой полосе они уже сами доделали». «Так они все здесь с тех пор так и живут?» спросила Сапфир. «Ну да, как в семидесятом провалились, так и живут». «Полкану тогда было сорок два, как он рассказывал. То есть он, по сути, хват. Да и основной состав тоже. Люди потом приходили, да и сами они рейды устраивают, но в команду берут только проверенных». «А где они все живут-то? Тут ведь здание раз-два и обчелся». Сапфир показала на четыре здания. «Это только часть стаба». Гостевая зона, можно сказать. Основные помещения у них под землей. Там бункер был построен, а за весь период они к нему еще достроили и оборудовали, да плюс командный бункер у пусковых. Так что то, что ты видишь, это малая часть. Если бы мы задержались здесь подольше, я бы с полканом тебя познакомил и все показал» но нам торопиться нужно, перекусим и дальше». Перекусывать они пошли в четвертое одноэтажное здание, которое оказалось переделанной под бар-столовой. Ничего особенного в этом баре не было, кроме огромного полотна экрана и проектора. «Тут иногда просмотры устраивают», пояснил пастырь. «Привезут из рейда фильмы новые или кто из Колизея записи привезет». Вот народ и собирается посмотреть. Вообще, дисциплина здесь военная. Полкан держит всех в ежовых рукавицах. Завтрак оказался похож на обед. Сапфир, не зная, что заказать, доверилась выбору пастыря, и в результате пришлось съесть большую порцию вкуснейшего плова, салат из овощей, приготовленных на гриле, и на десерт неизвестно откуда взявшаяся в этой глуши свежее тирамису. Инга также ела, что закажут. Только съела все за несколько минут, как будто голодала неделю. Уже когда они с пастырем доедали десерты, к столовой подъехал военный уазик, и из него выпрыгнул подтянутый парень лет тридцати пяти. Камуфляж облегчал его мощную накачанную фигуру, Вот только старая советская фуражка с офицерской кокардой выбивалась из вида молодого, бравого вояки. Парень в мгновение взлетел по ступеням лестницы и через секунду залбара огласил громкий, задорный бас, никак не вязавшийся с внешним обликом военного. — Пастырь, дружище! — проревел парень. — А мне докладывают, приехал, мол, завтракает а ко мне не заглянул». «Привет, полкан». Пастырь встал и обнялся с подошедшим парнем. «Да, действительно, тороплюсь. Малёк у меня плох, под спеком лежит». «Что случилось?» — прогромыхал полкан. «Помощь нужна?» «Нет, спасибо. Элитник засаду устроил. Если бы птаха не подоспела со своими, порвали бы нас». А малька заштопали, он сейчас под лайтспеком в машине. «А это что за красавицы?» — спросил полкан, уставившись на Сапфир и Ингу. «Пополнение Марфы везешь?» Голос полкана при упоминании Марфы стал более жестким, в нем появились металлические нотки. «Нет, надеюсь», — задумчиво ответил пастырь. «Ты что знаешь? Меня просто почти год здесь не было». Полкан нахмурился. Видно было, что внутри него идет борьба, и он решает, стоит ли выдавать информацию при незнакомых. Но ситуацию разрешил пастырь. «Ты не парься. Сапфир почти все знает, а Инга новичок. Она мало что поймет. Первые сутки только о вулье». Марфа совсем обезумела, ввела порядки, как в секте, молятся Стиксу, промывают мозги не только новичкам, но многие из старых поддались. таха с отрядом, я слышал, ушли, еще кто-то, но в основном остальные все остались, даже из рейдеров. А теперь вот, про охотничьи слышал? Птаха мельком упоминала, кивнул пастырь. «Они пришли туда и просто повырезали всех, кто добровольно не пошел к ним в секту», — пробасил полкан. «Стаб, конечно, гнилой был, людишки там мутные все время паслись». «Ладно», — задумчиво сказал пастырь, — «посмотрим, как доберусь». «Мне бы Коновалу малька передать, он вытянет». «Извини, полкан, что так быстро уезжаем. Будет время, загляну на подольше а пока прости». «Нам уже пора». «Нет, я вас так не отпущу», — вновь засуетился полкан. Он повернулся в сторону бара и командным басом проревел. «Али, собрать нашим гостям полный паёк в дорогу!» Молодой, восточной наружности паренёк метнулся из-за бара куда-то внутри кухни и через пять минут вынес три полных пакета с едой. «Загрузи всё в машину!» приказал полкан. «Мы пока пройдемся, я провожу вас». С полканом распрощались уже за воротами первой линии. Он пересел к пастырю на пассажирское сиденье и всю дорогу болтал ни о чем, частенько бросая смущенные взгляды в сторону Сапфир. Белая пушистая предательница, весь завтрак проспавшая в машине, услышав новый голос, тут же проснулась, а когда полкан устроился на сиденье, перепрыгнула к нему на колени. Восторгу и удивлению парня не было предела, и она всю дорогу до КПП так и лежала у него на коленях и, задрав морду, пыталась заглянуть ему в глаза. А полкан явно запал на сапфир. Ее веселили его взгляды, как бы невзначай, и Сапфир начала ловить его, чтобы их взгляды пересеклись. Когда это удавалось, полкан мгновенно отводил глаза и становился красным, как рак в кастрюле с кипятком. Сапфир тоже понравился этот веселый и прямолинейный вояка. Во внешности, кроме в меру накачанной фигуры, не было чего-то особенного. Он был симпатичным, вроде бы веселым по характеру, Но во взгляде его светло-серых, будто выцветших под солнцем улья глаз, была видна суровая и мощная сила. Он нравился. Просто нравился, не больше. Возникла, правда, мысль, а не остаться ли здесь? Но быстро была забыта. Сапфир задумалась о тех мужчинах, что попадались ей на пути в этом мире. Сначала Мусаси, Сергеич Юра потом пастырь с мальком. Все они сыграли важную роль в ее жизни здесь, все они спасали ее. Улей, как будто специально в награду за ее страдания и одиночество в том далеком и недоступном мире, посылал ей спасителей и помощников. «Запал он на тебя», вывел ее из раздумий голос пастыря, когда броневик отъехал от передового КПП точки на несколько километров. «Так и зыркал все время. Может, останешься, пока недалеко отъехали. Я же вижу, он тебе тоже нравится». «Нет», – покачала головой Сапфир. «У меня другие задачи. И потом, ты правильно говоришь. Нравится. Всего лишь нравится. Я в той прошлой жизни на этом обожглась. Так что я с тобой. А там посмотрим». «Что там, кстати, с Марфой вашей?» «Не знаю», — ответил знахарь, немного помолчав. «Приедем, посмотрим, а пока можно только гадать. Ты о своих дарах там вообще никому не рассказывай. Там только канавал может твой дар увидеть. Да и то, если ты к нему на прием пойдешь». «Он знахарь?» «Да, он мой учитель. Посильнее, да и опытнее меня будет». «А почему канавал?» — поинтересовалась Сапфир. Да он в прошлой жизни был ветеринаром. Тогда понятно. Ты подумала, что из-за ветеринара? Почти смеясь, спросил пастырь. Сапфир кивнула в ответ. Нет, там все смешнее вышло. Он перед провалом на конюшне был. Кобылу колхозную в чувство приводил. А тут кисляк. Он сознание потеряла, когда очнулся. Кобыла отключилась, сдохла в общем. Так он битый час пытался ее реанимировать. Вот так его крестный обнаружил, рядом с лежащей лошадью. Наносил, как застонал малек, и пастырь мгновенно остановил машину. В мгновение ока он оказался в салоне, и они с сапфир склонились над раненым. Малек по-прежнему был без сознания, но его дыхание стало более глубоким. Пастырь провел несколько раз над его грудью и головой своей ладонью, и удовлетворенно кивнул. «Что?» — спросила Сапфир. «Все нормально», — успокоил знахарь. «Если бы не был под спеком, пришел бы в сознание». Но пока ему так лучше. Они уже давно выехали из леса и катили по асфальтированной дороге, объезжая ямы и рытвины. Местность была холмистая, и броневик то вскарабкивался на вершину очередного холма, кто скатывался вниз, набирая скорость, чтобы вновь взлететь на следующий холм. В одной из таких низин пришлось притормозить. Слишком уж разбитой была дорога, и Сапфир почувствовала впереди чьи-то эмоции. Это не были эмоции тварей. Осторожность, азарт и еще что-то незнакомое. Это были явно люди, но вот кто... «Впереди кто-то едет. Метров двести и быстро приближаются», — предупредила она пастыря. «Что чувствуешь?» «Любопытство, азарт, настороженность. Есть еще что-то, но не могу распознать». «Так, давай за пушку, возьми под прицел вершину холма. Огонь не открывай. По большому счету, это территория детей Стикса, чужих здесь и не должно быть. Но кто его знает?» Сапфир заняла свое место, и Инга, которая молча сидела все это время, вновь с выпученными глазами забилась в угол. Пастырь, объехав все ямы, направил броневик к вершине холма. Те, кто ехал с другой стороны, также не торопились. Сапфир отчетливо улавливала четверых. Четыре отчетливых эмоциональных потока приближались со скоростью автомобиля. Пастырь остановился в начале подъема так, чтобы уменьшить возможную площадь поражения сверху, если их начнут обстреливать с вершины холма. Еще это позволяло уменьшить угол подъема ствола их орудий. Электромоторы башни развернули пушку, взяв под прицел вершину, и все замерли в ожидании. Сапфир казалось, что время замедлилось. Секунды превратились в минуты, А адреналин в крови бурлил, заставляя палец на спуске орудия нервно подергиваться. Но она удержалась от выстрела, когда на вершине холма, в клубах поднятой с пыли, показались два пикапа с крупнокалиберными пулеметами на станинах, закрепленные в кузовах. Пикапы, резко затормозив, остановились, будто наткнулись на невидимую преграду. — Отбой! — громко произнес пастырь. Свои. Через два часа после встречи броневик в сопровождении двух пикапов въезжал в ворота неизвестного стаба. Наружные стены и все сооружение еще хранили отметины недавних боевых действий, но внутри все было без особых разрушений. Жителей на улицах практически не было, лишь вооруженные до зубов патрульные, с мрачными лицами и такими же, как у малька, татуировками на лбу провожали тяжелыми взглядами проезжающие машины. Пикапы, как оказалось, были одним из передовых дозоров, которые рыскали по окрестностям стаба. Из всей четверки, встреченной на дороге, пастыря знал один лишь крест – водитель и командир дозора. Остальные были, как сказал пастырь, вновь обращенные. Сапфир почувствовала в их эмоциях что-то особенное, чего она совершенно не могла распознать. Это было сложное, словно составное чувство, и как бы она ни силилась описать его, но так и не смогла ничего придумать. Да и как можно описать пустоту? Может быть, это были и не их эмоции вовсе, а просто ее собственные ощущения этих людей. Они были словно бездонный темный омут, который не затягивал сам, тем не менее тянул к себе как магнит. Ехавший впереди пикап повернул на небольшую площадь в центре поселения и остановился у трехэтажного бревенчатого здания. «Сидите пока здесь и никуда не выходите», — бросил он, выпрыгивая из кабины. Почти в тот же момент из здания вышла среднего роста пожилая женщина, почти старуха, только в каждом ее движении чувствовалась неженская сила. Да и старухой в прямом смысле этого слова ее назвать было трудно. Сапфир вдруг отчетливо поняла, что это старуха и есть Марфа, но что-то заставило ее насторожиться. Женщина казалась обычной, Худая, седоволосая, в простой одежде, тонкие пряди волос спадали на плечи, чуть прикрывая их, словно скрывая что-то важное. Она шагала медленно, будто не спешила, но в ее походке не было дряхлости. Это была не старая женщина, а что-то совсем другое. Девушка непроизвольно напряглась, хотя и не осознавала почему. Воздух вдруг стал тяжелее, не так как перед грозой, а как перед чем-то неизбежным, от чего не укрыться. Марфа медленно повернула голову в сторону броневика, и сапфир увидела ее глаза. В них не было ничего. просто пустота, ни мрак, ни свет, лишь безграничное, застывшее молчание. Сапфир смотрела в них и не могла понять, что чувствует. Страх? Нет, не страх. Но что-то гораздо хуже. Ощущение, что ее уже не существует. В какой-то момент девушке показалось, что ее собственная сущность растворяется в этом взгляде, размывается, исчезает. Она сжала пальцы в кулак, пытаясь сосредоточиться на физическом реальном, на ощущении ткани на своей коже на жестком сидении под собой ее нет она здесь ее нет а марфа все продолжала пристально вглядываться через запыенноное ветровое стекло в темное недра салона броневика и сапфир была уверена что старуха видит ее марфа улыбнулась почти незаметно на мгновение как будто увидела в ней что-то, чего не знала даже сама Сапфир. Девушка судорожно вдохнула и отвела взгляд, чувствуя, как по спине пробежал холодный липкий пот. Вдруг возникло ощущение, что лучше бы она никогда не встречалась с этой старухой. Прошло несколько минут, но Сапфир так и не решалась посмотреть в сторону старухи. Казалось, стоит вновь встретиться с ней взглядом, и она в самом деле исчезнет, растворится. Несмотря на открытую водительскую дверь, Сапфир не слышала о чем беседуют Марфа и пастырь. Легкий ветерок, вырываясь в распахнутую дверь, вместе со свежим воздухом приносил еще какие-то непонятные запахи. Чтобы занять себя и не думать о страшной старухе, Сапфир стала пытаться распознать их. Очередной порыв ветра ворвался в салон, принеся с собой тяжелый, сухой запах дорожной пыли. Он пах нагретым солнцем камнем, теплым песком и старым потрескавшимся асфальтом. В этом запахе было что-то жесткое, терпкое, словно сама дорога оставляла на языке привкус долгих дней без дождя. Пыль несла в себе запах далеких мест, куда ее уносил ветер, горят старых костров выцветших трав на обочинах следов чужих шагов давно стершихся с раскаленного грунта она оседала на коже пряно першила в носу, смешиваясь с запахом теплого металла и бензина, заполняя собой всё пространство это был запах пути долгого выматывающего но неизбежного сапфир тяжело вздохнула. Путь. Скоро будет уже месяц, как она попала в этот мир, и за это время прошла немалый путь. Немалый путь, на котором остались друзья. В груди, где-то глубоко внутри, что-то защемило. Мусаси, Сергеич, и вот теперь Малек, неизвестно, выживет ли. Подсознание выдавало образ Олега, и она вспомнила, как менялся он в те редкие моменты, когда вспоминал об Афганистане. Взгляд становился пустым, застывал, словно он вдруг снова оказывался там, среди раскаленных скал и бесконечного песка. В такие моменты он говорил мало, или вовсе молчал. И вот она теперь, оказавшись здесь, теряет и друзей на своем пути. Десантная дверь в корме броневика резко распахнулась, и в проеме показалась бородатая физиономия пастыря. «Ну что вы тут, не заскучали?» «Сапфир, давай малька спустим вниз». Пастырь залез в салон, и они вдвоем, подняв носилки, передали их двум крепким парням, стоящим снаружи. Парни, молча приняв носилки с мальком, тут же скрылись из вида. «Несите аккуратно и оставьте на первом этаже», — послышался тихий сухой голос. «Я займусь им, как только освобожусь». Сапфир сразу поняла, кому принадлежал этот голос, и в подтверждении её догадки в проёме двери показалась худая фигура Марфы. но ну, кто тут у нас?» Марфа оглядела салон, хотя Сапфир не смотрела на нее, но почувствовала тот самый взгляд, которого не смогла выдержать. «Это Сапфир», — представил ее пастырь, — «а это Инга». «Марфа, когда закончишь с мальком посмотри Ингу». «Хорошо, но я уже вижу, что она не безумна. А дар ее мы поправим». Она говорила тихо, но каждое слово резало слух. Голос Марфы был шершавым, сухим, будто шелест пергамента или потрескавшегося корня, царапающего землю. В нем не было силы, но он проникал в вглубь, застревал в мыслях, давил. Сапфир почувствовала, как против воли поворачивает голову в сторону Марфы, и ее взгляд устремляется в глаза старухи. И вновь их взгляды пересеклись. Только в этот раз не было ощущения небытия, как в первый раз. Марфа все так же еле заметно улыбалась уголками губ и рассматривала сапфир. «Ну что же», — резко резанул слух ее скрипучий голос, — «с приездом вас! Мы всегда гостям рады».